«Пусть он только будет жив!» Джуми пришла поздней ночью, зачем-то приведя с собой брата. Когда она завела Дончана в ресторан, он едва держался на ногах и с трудом открывал сонные глаза. Его явно вытащили из постели. Мальчик, как зомби, прошел в комнату и тут же, рухнув на кровать, мгновенно заснул. «Ты что, сказала родителям, что идешь в читальный зал со второклашкой?» «Они не знают, что он тут. Я вывела его из дома полусонного, а родители, наверное, думают, что он давно спит в своей комнате. Честно говоря, мне будет страшно возвращаться ночью одной, если не смогу вас разбудить. Но раз брат со мной, ложитесь, если хотите». Джуми робко примостилась возле мальчика на краю кровати, но лицо ее, тем не менее, выражало непоколебимую решимость. «Что ты собираешься узнать?» «Донми, приходила?» — сменила тему девочка. «Конечно. Иначе откуда у нее аллергическая реакция, если бы она не поела здесь? Хотя вы обе, наверное, предпочли бы назвать это пищевым отравлением». «Да нет, я имею в виду, приходила ли она к вам после того случая». «Не приходила. Занимайся своими делами и разбуди меня, когда решишь идти домой». Так и быть, я сдержу обещание и займусь спортом при луне. Если верить Дончану, то он передал Дон Ми мои слова, и она обещала прийти. Я ждал ее с нетерпением, но девочки все не было. С этими мыслями я улегся с другого края кровати. Ночь становилась все темнее, а звуки вокруг тише. Только мерцание лампы оживляло комнату и изредка ворочался во сне Дончан. Не знаю, сколько времени прошло, когда Джуми прошептала «Тетенька, госпожа ЮЧУ!». Не дождавшись моего ответа, она снова позвала меня. «Чего тебе?» «Уже за полночь. Почему так тихо? Вы правда слышали какие-то звуки? Уверены, что странный шум доносится сверху?» «Абсолютно. Но то были шорохи, которые можно услышать в любом доме. Да и раздаются они не каждый день». Иногда их слышно, а иногда нет, — ответил я, сев на постели. Если честно расскажешь мне, на какие вопросы ты ищешь ответы, я попробую помочь. Зачем ты приходишь сюда по ночам, чтобы проверить, доносятся ли сверху таинственные звуки? Семья, которая жила на втором этаже, исчезла посреди ночи. Это выглядит весьма загадочно. Говорят, у них был сын, и этот мальчик учился с тобой в одной школе. Мне известны и дурные слухи об этом доме. Якобы семья не просто пропала, а была убита, и где-то здесь должны находиться доказательства преступления. Точнее, спрятанные человеческие останки. «Хватит!» — вскрикнула Джуми, закрыв руками уши и уткнулась лицом в колени. Вскоре плечи ее мелко затряслись. Она плакала. «У меня возникало все больше вопросов. Почему она себя так ведет? Если слухи правдивы, то во всем виновата я, горестно всхлипывала девочка. В этот миг Дон Чан шевельнулся во сне, а его сестра от испуга перестала плакать. Мальчик пробормотал что-то бессвязное и затих. Мне так обидно, пожаловалась девочка. Что ты имеешь в виду? Если хочешь чем-то поделиться... «Говори яснее». «Я... Я...» «Когда меня спросили про Хван Учана, я всего лишь ответила, что он учится в нашей школе. Это Дон Ми показала его дом. Но после того, как Учан и его семья исчезли, она обвинила во всем меня. Якобы, если бы я не сказала, что знаю этого парня, то и она бы не стала сообщать, где он живет». «О чем это она?» Хван Учан — это мальчик, который жил на втором этаже? Кому ты о нем рассказала? Незнакомому мужчине. Понимаете, в истории с его семьей слишком многое не сходится, чтобы считать это исчезновением. Говорят, что на кухне тогда варился твенджан-чиге, а в миске лежали нарезанное для него тофу и лук. Примечание. Твенджан-чиге — корейское национальное блюдо, представляющее собой рагу, С соевой пастой твенджан И еще телевизор работал. Человека, который той ночью приходил к ним в дом, нашли и допросили. Это он интересовался у нас с Донми, где живет Учан. В итоге следствие решило, что жильцы уехали по собственной воле. Но, конечно, никто в нашем районе не поверил. Разве могла целая семья покинуть дом, оставив на плите кипящий суп И включенный телевизор. Было еще кое-что подозрительное. Никто из пропавших не попал ни на одну из камер видеонаблюдения в округе. По официальной версии они ушли, намеренно скрываясь и заметая следы. Один из наших ребят в школе провел эксперимент, чтобы выяснить, можно ли ускользнуть незамеченным, и сказал, что это реально, но маршрут слишком путанный. Еще полиция говорит, семья выбралась за пределы нашего района и села в такси. Только вот таксиста так и не нашли. Так что никаких доказательств, что все жильцы добровольно покинули дом, нет. Поэтому большинство местных считают это не обычной пропажей, а загадочным убийством и уверены, что тот самый незнакомец организовал идеальное преступление. Джуми снова уткнулась лицом в колени. И поэтому ты хочешь проверить, правда ли на втором этаже кто-то живет? Ты что, веришь в эту чушь? Это всего лишь домыслы. Не знаю, сколько человек было в семье мальчика, но если верить, что здесь произошло жестокое убийство, и где-то в доме находятся улики, как ты думаешь, где они? Наверняка полиция перевернула все вверх дном во время расследования. По-твоему, не нашли бы? Слухи — пустая болтовня. Подумай, если бы наверху ощущалось чье то присутствие и раздавались странные звуки, как бы у меня хватило духу открыть тут ресторанчик? И как бы мне жилось с жутким привидением под боком? Я решил пока не распространяться о том, что сам слышал подозрительные шумы. Каждый раз, когда Дон Ми обвиняла во всем меня, Мне хотелось сию же минуту прибежать и перерыть весь дом, но мне было так страшно, что я даже приблизиться к нему не могла. Зловещие слухи вроде бы утихли, но потом о доме вдруг снова заговорили, якобы на лестнице видели человека, который кого-то звал и проклинал. Так что при всем своем желании я боялась что-либо предпринять. А если... Что если... Учан... Узнает, что это я рассказала про него незнакомцу. Представляю, как он на меня разозлится. До сих пор не верится, что его больше нет. Вот почему мне обязательно надо увидеть хоть какие-то доказательства. Когда открылся ресторан, и сюда начали заходить люди, я подумала, что теперь смогу что-то выяснить. «Ты думаешь, Учан жив? Хочешь сказать, он затаился где-то в доме?» Если там кто и прячется, ему все равно нужно питаться, а на втором этаже я не увидел никаких остатков еды. Это было бы здорово. Пусть он только будет жив. И я поэтому тоже обрадовался, когда вы здесь появились, произнес Дон Чан, которого мы считали спящим. Для того, кто видит седьмой сон, он говорил слишком отчетливо, и мы с Джуми одновременно повернулись к ребенку. Я все знал. Слышал, как ты ругалась с Дон Ми, но совсем не думаю, что кто-то из вас виноват. Учан был вашим другом, поэтому вы и сказали, что вы знакомы с ним, и показали его дом незнакомцу. В чем ваша вина? Я догадывался, что Учан тебе очень нравился, поэтому ты от радости рассказала о нем тому дяде. Ведь так? – спросил мальчик лежа с закрытыми глазами. А самое печальное, что Учану нравилась не ты. «А Дон Ми?» «Кто тебе такое сказал? Почему ты решил, что Дон Ми? Откуда ты знаешь, если даже не спрашивал у него?» — закричала сестра, и Дончан поспешно укрылся с головой. «А зачем спрашивать? Мне и так было понятно», — раздался его голос из-под одеяла. «Ребят, вам пора домой», — вмешался я. Вернувшись в ресторан, я долго ворочился без сна. Наверху было тихо, подозрительно тихо. Постойка. Я резко подскочил в постели. Меня осенило, что характерные звуки волочения по полу раздаются только в дождливые ночи. Я напряг память. Да, так оно и было. Может, это совпадение, но именно в ненастную погоду пополнялись запасы продуктов. и доносились таинственные шорохи. Есть ли тут какая-то связь? Вряд ли слухи имеют реальное основание. В конце концов, я уже побывал на втором этаже и все осмотрел, хотя и не очень тщательно. Там, правда, мрачновато, но не настолько просторно, чтобы спрятать трупы нескольких человек, не оставив никаких следов. Похоже, что сплетни далеки от истины, но эти необъяснимые звуки не давали мне покоя. Они будоражили мое воображение. Я живо представлял, как там перетаскивают окровавленные тела. Я включил свет и посмотрел на ладонь. Отпечаток заметно уменьшился. Лучше до последнего не рассказывать Джуми о шорохах наверху, иначе мне придется все оставшееся время потратить впустую на разгадку этой тайны. Первым делом нужно узнать, кто из двух школьниц моя Сори. Если Дон Ми и завтра не придет в ресторан, я сам отправлюсь к ней. Наутро я вышел из дома и успел повернуть в сторону парикмахерской, когда осознал, что понятия не имею, где живет Дон Ми. Освежив в памяти события вчерашней ночи, я направился к Джуми. Осторожно приоткрыв калитку и заглянув во двор, я встретился взглядом с дончаном, стоявшим на крыльце. Мальчик молниеносно подбежал ко мне. «Тетенька, что вы здесь делаете?» «Можешь подсказать, где живет Дон Ми? Ты ведь говорил, что она обещала зайти. Не понимаю, почему ее нет?» Малыш сказал, что мне будет трудно найти ее дом в одиночку, и предложил показать дорогу. «Твоей сестре сильно нравился этот мальчик, Учан?» «Не то слово». Когда я услышал об этом, ничто не дрогнуло в моей душе. Во мне еще больше окрепла уверенность, что Джуми никак не может быть моей Сори. Несмотря на то, что мы встретились в другой жизни, будь это она, между нами все равно сохранилась бы невидимая нить. Я в этом уверен, поскольку сам так и не смог забыть Сори и стольким пожертвовал ради встречи с ней. Как иначе объяснить, Почему я не испытал никаких эмоций после слов мальчишки? Я должен был ощутить хоть малейший укол ревности. Но Учану нравилась Дон Ми. Откуда ты знаешь? Я видел, как он подарил ей что-то на день рождения. Моя сестра тоже купила подарок. Бедная Джуми так и не узнала, что парень, в которого она влюблена, приготовил в тот день сюрприз для ее лучшей подруги. Я не стал говорить об этом сестре, чтобы не ранить ее, и сказал позже, когда вся семья учана исчезла: Ну вот, почти на месте. Миновав череду тесных извилистых переулков, мы очутились на нужной улочке. Дома стояли вплотную друг к другу, и все, как один, были старыми и убогими, без заборов и калиток. Дон Чан остановился перед одним из них в середине улицы. Я объяснил, что Дон Ми живет вдвоем с матерью. Вид, покрытой пылью кованной двери чуть не довел меня до слез. Еще не толкнув ее, я почему-то был уверен, что она откроется с пронзительным скрипом. Давняя трещина в стеклянной верхней части была небрежно заклеена скотчем, одна сторона которого отлепилась и болталась на ветру. У меня защемило сердце. Оно колотилось и ныло одновременно. У меня возникла твердая уверенность, что Дон Ми и есть моя девушка. Обедняшка, бедняжка, и в этой жизни тебе не повезло. Все, как и прежде, только теперь у тебя есть мать. Только сейчас я остро осознал, как безрассудно было стремиться встретить Сори, сгорая от желания увидеть любимую, Я не подумал о том, что ее новый облик и судьба могут принести мне разочарование, печаль или боль. Почему тебе не повезло и в новой жизни? Глядя на разбитое, кое-как заклеенное стекло, я впервые пожалел о том, что отправился на поиски Сории. В этом мире мне никак не удастся помочь ей. Как и прежде, я мечтал стать для нее защитой и опорой, Но мое время неумолимо истекало. Кроме того, в своем нынешнем облике я не осмелюсь признаться ей в любви. «Пойдем», — я схватил мальчика за руку и вывел его из лабиринта переулков. Злость переполняла меня, а в душе разгоралось желание сорваться на кого-нибудь и обругать последними словами. Мне не давала покоя мысль, почему после жизни, полной страданий, Ей не суждено было родиться в благополучной семье. Сори была невероятно доброй. Наверняка ее биография на Небесном суде звучала так. Девочка, которая ни разу никого не обидела. От отчаяния мне захотелось схватить судью за грудь и возмутиться. Разве это справедливо, что она родилась заново с тяжелой судьбой? «Тетя, что с вами? Разве вы не просили отвезти вас к Дон Ми?» — напомнил о себе Дон Чан. — Позже. Давай потом встретимся с ней. Совсем вылетело из головы, что в ресторане на включенной плите осталась сковорода. Небось, сейчас там вовсю полыхает огонь. — Что? — испугался мальчишка и рванул со всех ног. Когда я вернулся домой, Дон Чан встретил меня в дверях лучезарной улыбкой. — Газ не был включен. Вам крупно повезло. «Правда? Прости, из-за меня тебе пришлось так быстро бежать. Пустяки, тетенька. а можно мне один блинчик?» «Конечно. Я подсел на ваше секретное оружие», — Смущенно признался ребенок. Глядя на него, я тоже невольно засмеялся. «Такой хороший мальчик постоянно бегает туда-сюда на своих маленьких ножках ради вредной сестры, которая каждый божий день готова вцепиться ему в лицо, еще и заставляет его приносить чужие мечи. Вместе с секретным оружием я приготовил ему еще и по порции тающей нежности и романа картошки и зеленого лука. «А мне не нравится, как оно пахнет», — сказал Дон Чан, прикрывая нос рукой. Тетенька, придумайте, как избавиться от запаха. Может, у вас получится сделать его таким же вкусным, как секретное оружие». «Если бы не вонючий лук, ваша картошка тоже была бы объедением. От нее настроение улучшается». «Ты так думаешь?» Я погладил мальчика по голове. После обеда я снова отправился к Дон Ми. За первую половину дня мне удалось восстановить душевное равновесие. Я появился в этом мире, чтобы сдержать обещание. которая дал Сори, и сказать ей важные слова. «Нельзя отступать только потому, что мне тяжело видеть ее все в том же печальном положении. Скорее всего, я пожалею об этом в момент, когда бесследно исчезну во Вселенной». «Есть кто-нибудь?» — позвал я, подергав за ручку кованную дверь. Как и ожидалось, она открылась с пронзительным скрипом. Дон Ми, стоявшая на пороге, удивленно смотрела на меня. Мне надо было удостовериться, что с тобой все в порядке. Ты ведь больше не приходила в ресторан после того, как уточнила насчет краба. Просто хотелось узнать, была ли ты в больнице и исчезла ли сыпь. Все нормально, произнесла девочка с легкой улыбкой на губах. Бух! Мое сердце упало куда-то вниз. Это улыбка. Я видел ее у Сори. — Поверь мне, я хочу возместить твои больничные расходы, но у меня совсем нет денег. — Да, какие там расходы? Я всего два раза была у врача, несколько дней принимала лекарства и сразу поправилась. — Мне все равно неспокойно на душе. — Когда приходи в ресторан, вместо денег я угощу тебя вкусненьким. Не бойся, мясо краба добавлять не буду. Дон Ми о чем то глубоко задумалась и ответила. «Я и так хотела спросить вас кое о чем, поэтому как-нибудь вечером забегу к вам». Вернувшись к себе, я принялся старательно мыть и резать овощи. Батат покрошил так мелко, насколько возможно. Я вспомнил все подсказки Сори, когда мы стряпали вместе, и сейчас подготавливал ингредиенты в соответствии с ее советами. Затем опробовал новый рецепт романа картошки и зеленого лука, Мне хотелось, чтобы любимая могла без опасений наслаждаться картошкой, которую так обожала. Я не знал, любит ли сари ее в этой жизни, но пытался сделать все возможное перед тем, как уйти навсегда. В день моего исчезновения я сделаю идеальное блюдо без запаха лука и скажу любимой. Это роман картошки и зеленого лука, Он будет приносить тебе удачу. А еще постараюсь убедить ее, что она совершенно не виновата в моей нелепой смерти. Видать, такова моя судьба. Вряд ли у новой ссори остались воспоминания о прошлой жизни, но мне непременно хотелось донести до нее это. К сожалению, новый рецепт злополучного блюда не удался. Резкий запах никуда не делся. Неожиданно ко мне заглянула Хван Пуджан. Ее волосы беспорядочно торчали во все стороны. «Ты не видела вана? Парикмахерская сегодня опять закрыта». Она тяжело плюхнулась на стул, озираясь по сторонам. «Наверное, он занят? Через несколько дней откроется?» «Он обязательно должен открыться. А ты как? Без происшествий?» «Я? Вы о чем?» Имеете в виду, не травился ли никто больше?» «Да нет, я про это», — гостья показала пальцем на потолок. «Ах, вы про второй этаж. Мне без разницы, живет там кто-нибудь или нет. Я скоро покину этот дом». «Правда? Так значит, наверху действительно что-то есть? Ты больше не в силах терпеть это, и поэтому хочешь съехать?» «Думайте, что хотите». «Извините, но у меня нет времени на болтовню». «Поняла. Ухожу, ухожу. Кстати, что стряслось с парикмахером? Я даже дозвониться до него не могу, потому что у него нет мобильника. Но надо же, в наше время и не иметь телефона... Тфу, какая досада!» Хотелось посоветовать ей не искать Ванна, страдающего от сердечной раны, и потому охладевшего к любимому делу а самой привести в порядок свою спутанную шевелюру, но я с трудом сдержался. Выйдя из ресторана, Хван Пуджан долго стояла возле клумбы и разглядывала дом, прежде чем, наконец, уйти.